Глава двадцать четвертая. За спасением души. Отдохнула, как же. Пока я отмокала в ванной и самозабвенно чесала свои ноги, размышляя о том, имеет ли смысл сбривать с них густую черную шерсть, мужики вызвали через блюдо группу информационной поддержки в виде сонной Изабеллы, одетой в бежевую пижаму с розовыми зайчиками, анчутки Фрола и Сереги в клетчатых семейных трусах. При виде удвоившегося числа персонажей, озабоченных моим спасением, я как-то сразу поняла, что поспать мне не светит в принципе. «Здрасте!» – поздоровалась разочарованно с новыми гостями и поправила полотенце на груди, покрытой мелкими кремово-серыми чешуйками и мягкой шорсткой У Сережи вполне ожидаемо отвисла челюсть, в результате чего его дар речи куда-то выпал и был надолго утрачен. Изо изумлённо моргала всего несколько мгновений, после чего окончательно проснулась, прикрыла рот рукой и тихо хихикнула. Фрол, восхищённо причмокивая, облетел меня по кругу, вернулся на спинку дивана и сознанием дело сообщил. Кот, крыса и ящерица. Не самое сложное испытание, но нужно поторопиться. «Испытание?» – переспросила я хмуро «Это ты о чём?» «Я объясню», – улыбаясь, ответила за него юная ведунья. «Яд химеры имеет демоническое происхождение» поэтому его состав до сих пор не изучен. Составы, кстати, могут быть разные, но принцип действия у всех одинаковый. Когда яд попадает в кровь человека, он первым делом добирается до души и отправляет её в мир демонов на испытание. После этого, в зависимости от состава яда, начинает медленно изменяться тело. На полную трансформацию по нашим меркам уходит около суток, но это процесс внутренний, а не внешний. Успешно пройденные испытания и после него своевременный возврат души в тело работают как противоядие. Если душа не вернётся вовремя, тело просто умрёт и обретёт изначальное человеческое состояние. Ну а если не завершить испытание и отказаться от него ради возвращения, то дух вернётся в изменённое тело. В зависимости от того, на каком этапе был прерван путь, будет выбрано одно из воплощений. В твоём случае это может быть кошка, ящерица или крыса. Одно из трёх. Ведьмой ты быть перестанешь и продолжишь свою жизнь оборотнем. Настала моя очередь молча моргать и переваривать информацию. Когда шестерёнки в голове наконец-то перестали шуршать и скрипеть, а новые сведения выстроились в подобие логической цепочки, я осторожно поинтересовалась. «То есть я зря убила Сашу, да? У него был шанс вернуться?» «У него и сейчас есть этот шанс, так что никого ты не убила», — возразила Иза. «Пока не завершена внутренняя трансформация, тело неуязвимо». «Я остановила его сердце», — уточнила я. «Эль, тебя сейчас реально беспокоит судьба чёрного колдуна, поехавшего на почве мести». Удивлённо спросил Вася. «Меня беспокоило вообще всё, начиная со скорости роста шерсти на моих ногах и заканчивая устройством мира демонов, в который мне предлагалось совершить непродолжительное путешествие, чтобы вернуть свой истинный облик. Вкратце, наверное, объяснить это всё не получится, поэтому попробую хотя бы последовательно. В нашем мире противоядия от яда химеры действительно нет. Нужно пройти испытания в мире демонов, чтобы обратить действие этой отравы». Такие тонкости известны лишь немногим виду нам, поэтому колдуны-самоучки вроде Вити Беса и его сводного братца не в курсе, как работает демонический состав. Принято считать, что яд убивает душу и превращает человека в химеру, но подобное происходит лишь в 2% из 100. Химеры, понятное дело, долго не живут, потому что их ловят любознательные учёные и разбирают на запчасти. Ещё 80% отравлений имеют летальный исход. Семнадцать приходится на пополнение популяции безмагических оборотней. И один — это уникумы вроде меня, которые по незнанию сами себе создают ненужные проблемы. Да, у яда нет собственного разума. Зато он был у создателей этой пакости. Яд начинает действовать мгновенно, и если в течение короткого промежутка времени когтю химеры удается коснуться человеческой души, трансформация носит скрытый характер. А если душу долго защищать магией, как это сделала я, начинаются внешние изменения. Уважающий себя колдун в подобной ситуации начинает истерично бороться с непонятным недугом, тратит на это колдовские силы, в результате чего щит вокруг его души ослабевает, и яд все равно находит лазейку. Это подло. Если бы я не защищалась, то не смогла бы удержать печать упокаяния до нужного времени. А сопротивление яду превратило меня в гибрид крысы, кошки и ящерицы. «И если я не потрачу остаток отпущенного на трансформацию времени на попытку пройти испытания, то обратить изменения будет уже невозможно, и никакое целебное озеро мне в этом не поможет». «Ты потеряла почти половину времени», — заметила Изабелла. «Выглядишь забавно, конечно, но Анатолий Палыч, я думаю, все-таки предпочтет быть женатым на женщине, а не на чешуйчатой кошке с крысиным хвостом». Я бросила на хмурого Власова короткий взгляд, почесала ухо, которое тоже уже вытянулось на манер кошачьего, и уточнила. «И что это за испытание такое?» «Фрол, объясни, пожалуйста», — попросила Иза. «А ему-то откуда об этом знать?» — скептически осведомилась я. «Все бесы происходят из мира демонов», — пояснил Никита Игоревич. это тоже оттуда». «Так и есть», — подтвердила Анчутка. «Просто там невероятно скучно и голодно». Яд химеры и испытания души демона между прочим, тоже от скуки придумали. Когда маешься от безделья тысячи лет кряду и не такое изобретёшь. «Так в чём заключается испытание?» — снова спросила я. «Есть притча о коте, крысе и ящерице», — начал фрол объяснение. Однажды кот поймал крысу и хотел её съесть, но увидел пробегающую мимо ящерицу. Бросил крысу, которую считал мёртвой, и погнался за ящеркой. А хитрая крыса только притворялась мёртвой. Она дождалась, когда кот отойдёт подальше, и сбежала. Ящерицу он тоже упустил, потому что она оказалась очень ловкой. Голодный кот снова отправился на охоту, но никого не поймал и умер от голода. «За двумя зайцами погонишься», — философски изрекла я. «И что дальше?» «А дальше всё индивидуально», — развёл своими корявыми лапками бесёнок. «Это лишь образы. В этой истории ты можешь оказаться как котом, так и крысой или ящерицей». «Ну и выкручиваться, соответственно, придётся по ситуации». «Спасибо за подробную инструкцию», — скривилась я. «Они уже всё решили, пока я мылась. Мы всё-таки отправимся в лесное, потому что целебная вода хоть и не обратит трансформацию, но замедлит её и даст мне чуть больше времени на испытания. В лесном находится Люська и Клавдия Никитишна. Они вдвоём помогут добыть воду из-под корней молодильной яблони. Кота-баюна Вася возьмёт на себя». Изабелла уже снабдила его всей необходимой информацией об этом коварном звере. Никита Игоревич и Иза тоже будут там, чтобы присматривать за мной и своевременно вмешаться, если что-то пойдёт не так. Перемещаться будем все вместе с помощью волшебного блюда, чтобы не тратить время. Власов поедет в лесное на машине, чтобы потом привезти туда упомянутое блюдо и после всех приключений забрать нас домой. Серёжка останется с крестником. Его только ради этого и выдернули из постели. «Афролл отправится в мир демонов вместе со мной, и пока я буду проходить испытания, поищет тех, кто связан со мной клятвой верности». Речь о нежити, которая исчезла с лесной полянки после появления демона. Изабелла пребывала в уверенности, что демон утащил всех неупокоенных в свой мир. «К змеиной горке дороги нет», — сообщила я присутствующим. «То ли придется ехать сначала в сгоревшую деревню, а оттуда идти пешком. Там рабочие и, возможно, Артур Карпунин» это опасно». «Ты сейчас о своей безопасности заботься, а я как-нибудь без сопливых разберусь», ответил на мою тревогу Власов. «У тебя чуть больше двенадцати часов осталось. Если вернёшься оборотнем, будешь спать в прихожей на коврике, поняла?» «Но ведь и не смешно же это всё. А он юморить пытается. Понятно, что хочет таким образом меня поддержать, но как-то не очень это у него получается «Можно мне хотя бы одеться поприличнее?» — спросила я, всё ещё продолжая придерживать рукой влажное полотенце, в котором вышло из ванной. Одеться мне разрешили. Направляясь в спальню, я при каждом шаге старательно задирала вверх пальцы ног, потому что отросшие на них к этому времени загнутые когти неприятно цокали полинолеуму. Об обуви, соответственно, можно было забыть. «Ущипните меня!» Негромко попросил наконец-то пришедший в себя Сергей и сразу же истошно заорал, потому что он чутко не понял метафору и выполнил его просьбу. Проснулся и заплакал Владик. «Мне пришлось позвать Власова, поскольку в уродливой злопупындре малыш вряд ли узнал бы родную маму». «Разведёшься со мной, если ничего не получится?» спросила у мужа, натягивая спортивные штаны на лохматые ноги и сразу же осознала глупость этого вопроса. «Ну да, в таком виде меня в суд не пустят». Морда лица паспорту не соответствует. «Ты мне дочь обещала, поэтому ни о каких, если, даже слышать не хочу», невозмутимо ответил Власов, меняя Владику мокрые ползунки на сухие. «Элька, ты же боец. Через столько прошла, а теперь сдаваться надумала». «Я вообще ничего не надумала», — призналась я. «У меня думалка сломалась. Такое впечатление, что проблемы никогда не закончатся. Одна за другой лезут и лезут из всех дыр». Вот сейчас… Где гарантия, что я не застряну в этом дурацком мире демонов навсегда? Есть хоть кто-нибудь, кто вернулся оттуда в здравом уме и при памяти? Вы пытались вызвать их через блюдо и расспросить. Откуда у Изабеллы уверенность, что её информация больше соответствует истине, чем та, которой располагали братья Беспоповы? Опять сплошная голая теория из невнятных источников. Достало уже это всё. Вот правильно. «Лучше злись, а то, когда ты ныть начинаешь, мне самому завыть хочется», — признался Толя. «Всё? Оделась? Можно звать Серёгу?» «Ты ему тоже спортивки дай какие-нибудь, а то шастает тут в семейниках, как у себя дома», — проворчала я в ответ, застёгивая молнию на спортивной кофте. «И страшно, и надо пошевеливаться. Вот чего этим демонам не сидится в своём мире спокойно? Скучно им, видите ли. А человеческие души вроде бесплатных цирковых зверушек, да?» Ещё и всю мою нежить злые дни загробастали. Ну ничего, я ему устрою веселье. Пусть только пустят меня в свой скучный мир. Куртку мою синюю вон там на вешалке возьми и ботинки внизу, а то замёрзнешь», — посоветовала Изабелле. «А ты?» — заботливо спросила она. «А у меня мех тёплый». Власов попытался пошутить насчёт прощального поцелуя. Я плотоядно улыбнулась и показала ему раздвоенный язык. Тема поцелуев этим себя исчерпала с анчутку, я встала на блюдо первой и приказала артефакту увеличиться в размерах. Через пару минут мы, дружной компанией, состоящей из меня, Васи, двух ведунов и фрола, вывалились из пространства на самой макушке змеиной горки. И началось. Если верить сказкам и Изабелле, кот Баюн – существо коварное, невероятно подлое, но при этом полезное, поскольку его сказки обладают целительными свойствами. Ну, то есть вариантов два. Либо он сразу прикончит тебя своими железными когтями, либо сначала исцелит сказкой, а потом уже сожрёт. Если хорошенько подумать, то я тоже не стала бы есть больную курицу. А если подумать ещё лучше, то для размышления об этом время я выбрала не самое удачное. Но Вася молодец. Вася подготовился. Иза сказала, что нужны железный колпак, чтобы не дать коту себя заговорить, и железные перчатки. По-другому изловить кота и заткнуть пушистому сказочнику пасть не получится. Не знаю, из какого музея блюда спёрло четыре островерхих шлема с забралами и плюмажами из цветных перьев, но выглядели мы в этой экипировке просто сногсшибательно. У меня, правда, забрала так и не закрылась, потому что ему вытянутая морда лица мешала. Для себя Василий ещё и латные рукавицы заказал, после чего долго матерился, потому что они оказались большими и очень тяжёлыми. «Ну что, погнали?» – спросил он задорно после того, как исчерпал запас бранных слов. И мы погнали. Вниз с горки, туда, где сведениями Фрола находилась избушка Марии. Никакой избушки, естественно, там не было и в помине. Иллюзия требует постоянной магической поддержки Создателя. А Мария то ли упокоилась, то ли отправилась в гости к демонам. Её печать владения тоже развеялась. Куда разбрелись призванные ею духи неупокоенных колдунов и ведьм, интересовала только Василия, который после битвы с котом намеревался отправить всех обратно в посмертный изолятор. Ну, или упокоить, если они согласятся перенести свой магический дар на какие-нибудь предметы. «Ты неправильно рассказываешь. Иван-царевич не мог сесть на спину серому волку, потому что волк так ходить бы не смог. Он ведь не лошадь, он маленький!» — сердито вещал в темноте детский голосок. «Это... это был большой волк», — протяжно муркнуло в ответ сказочное существо. «А потом змей Горыныч...» «Нет, подожди!» — перебила его Люська. «Ты всё перепутал. Там не было Змея Горыныча». «Это потому, девочка, что ты меня всё время перебиваешь». «Слушай молча. Итак, Змея Горыныч?» «Ну, не было там Змея Горыныча!» «Не было!» — с расстановкой отчеканила неблагодарная слушательница. «Ты что, глупый, что ли? Все сказки забыл? Змей Горыныч из другой сказки!» Мы тихо стояли в сторонке, прислушиваясь к спору. «Интересно, кто кого первым доконает?» — восхищенно прошептал Василий. «Люська», — уверенно ответила я. «Это психологическое оружие массового поражения, хоть и маленькое». Клавдия Никитишна мирно похрапывала рядом со спорящими сказочниками, сидя на земле под толстым корнем молодильной яблони. Наливные яблочки мягко светились в кромешной ночной тьме, наполняя пространство вокруг дерева призрачным сиянием. «До этого я видела кота Баюна издалека. И он тогда уже показался мне здоровенным. А вблизи он размерами мог потягаться со взрослым тигром. И когти у него действительно были железными. Люську, впрочем, это всё нисколечки не смущало. Не знаю, кто позаботился о тёплой меховой пелерине для неё, но на холодном осеннем ветру и в обществе кота-маньяка девочка чувствовала себя комфортно и уверенно. А время убегало сквозь пальцы. «Сейчас я его магией жахну, потом железяками по кумполону стучу». «Ну и дальше по ситуации». Выдал Вася план действий и немедленно приступил к его реализации. «Он что, в компьютерные игры переиграл? Вроде бы взрослый уже мужик», — скептически пробубнила Изабелла из-под забрала. «Надо было сначала беса послать, чтобы он девочку отвлёк». «Но у Васи, судя по всему, такая же склонность к поспешным решениям, как и у меня». Он жахнул по коту каким-то тёмным проклятием и ринулся в бой. Люська вступилась за своего хвостатого собеседника и тоже жахнула. Клавдия Никитишна вскочила из просонья, жахнула, не глядя. Вася орал, кот истошно выл, Люська визжала, старушка бронилась. Никита Игоревич восхищённо комментировал происходящее. фрол болел за всех участников побоища одновременно, а я тем временем внимательно присматривалась к корням яблони, пытаясь понять, на какой глубине находится целебный источник. Он оказался глубоко, без магии воду вверх не поднимешь, а мне колдовать нельзя. «Короче, я пошла к демонам, а вы тут дальше сами всё разруливайте», приняла я, наконец-то, решение. Ну а что ещё мне оставалось делать? Ждать, когда бешеный чёрный колдун от кота отцепится? Или когда заботливая бабуля свою правнучку приструнит? Если бы вмешалась, они с перепугу и меня бы жахнули. Отпустила анчутку, оборвала питающие магические потоки сбросила всю свою магию на кубик Рубика, который прихватила из дома специально для этой цели, и благополучно отключилась, потому что яд Химеры наконец-то получил доступ к моей опустошенной душе.